глава 17 павел китов ворвался в дверь уборной почти сразу же как я мысленно приказал ему прийти сюда он прямо на ходу подхватил графинчик со спиртом два полотенца и серебряную ложку а затем стал моим полноценным медбратом выполняя все те махинации которые я требовал у нее передозировка сразу объяснил товарищу положение вещей помоги перевернуть ее на бок и придерживай так чтобы не опрокинулась на спину и не перевернулась на живот «Слушаюсь, босс. Открыть сжатые челюсти Екатерины оказалась задачей не из легких. Я невольно поблагодарил несуществующего господа за то, что у нее не начался приступ с членом во рту. Боюсь, тогда бы мы умерли оба. Она без помощи, а я от огромной потери крови. Ложка, кое-как вставленная между зубов, оказалась гораздо полезнее, чем пальцы кита, которых он вполне мог бы и лишиться». А следом уже мои пальцы заставили но чуть прополоснуться. Как только содержимое желудка оказалось под коленями Паши, Катя хрипло задышала. То ли из-за того, что я приказал Павлу не двигаться и следить, то ли из-за его низкого уровня брезгливости, но кит даже и не дернулся. Правда, выражение его лица назвать довольным было точно нельзя. Но даже несмотря на то, что Катерина выплюнула всю гадость, легче ей не стало. Она то и дело просыпалась и засыпала, чередуя все это судорогами и стонами. Потому мы и перешли к плану «Б» — полные дезинфекции. Спит из графинчика, или что там было, пролился на полотенце. Следом я поднес тряпку к носу, но практически никакой реакции не добился. «Бадяжный алкоголь!» — резюмировал я. «Давай-ка ее на спину и попробуем посадить». Получилось, но не сразу. Девушка одеревенела, как труп». Пришлось применить усилия, чтобы согнуть эту бессознательную тушку. Мгновением позже я запрокинул ей голову и принялся заливать содержимое графина в глотку. Тут уже хочется-не хочется, а проснешься. Но Катя и проснулась, открыла свои красные глаза и тут же вернула содержимое графина на мою одежду. «Принцессы так не делают!» — укоризненно заворчала я, глядя на этот сисястый фонтанчик. «Алло! Гараж! Ты как тут?» Стеклянные глаза блондинки постепенно сфокусировались на моем лице. Еще пару минут, пару вопросов и пару глотков обычной воды привели ее в чувство окончательно. Встать без нашей помощи девица не смогла, но возвращаться в себя полноценную начала сразу же, как умылась. Расспрашивать о том, кто и что ей дал, я мог минут через двадцать, когда вывел и посадил дуреху у столика, что стоял возле туалета. К моему счастью, он как раз пустовал. Возле нас мигом нарисовался официант, стоило мне только поднять руку. Халуй брезгливо потерся рядом, выслушал заказ и умчался, прочь, выполняя поручение. А теперь Катя! — я пощелкал пальцами перед ее лицом. — Говори, кто и что тебе дал? Прийти в окончательное мыслящее сознание у Манеткиной получалось с трудом. Помог гороховый крем-суп, который я ей заказал. Вместе с поглощением блюда от нее переставала разить не самым приятным ароматом, да и в целом девушка прозовела и ожила. Хоть и выглядела, честно говоря, так себе. Я же заказал себе огненной воды, правда, сначала уточнил у кита, есть ли у него права. «Прав нет, босс», — виновата, — ответил Павел. «Но водить умею, сами же знаете». «Забываются некоторые вещи», — Пожал плечами я, кивая официанту в знак одобрения заказа. Когда мне принесли пойло, Катя вроде как очнулась и даже попыталась шутить. Жаль только, не вспомнила, что пыталась сотворить со мной в кабинке. — Не помню, — честно призналась она, скривив губки. — Но мы можем повторить. Ее глаза окончательно ожили, а на лице заиграла улыбка. Одного моего взгляда хватило, чтобы коварная соблазнительница прикрыла клювик и уткнулась лицом в руки. Вспоминать, что именно, ей дали пришлось очень долго, тем более, что пила Монеткина как лошадь, вливала в себя все, что можно, словно вместо желудка у нее была бездна, а вместо печени — обычная губка, которую выжил и забыл про токсины в организме. Спустя час мы, наконец, пришли к общему знаменателю. Рядом с Монеткиной нарисовался временный ухажер, что по велению своего пениса очень сильно хотел присунуть, но красавица всячески его отшивала. Говорила, мол, есть у нее сужены, солдат и вообще пуся лапочка. Этот момент я попытался промотать побыстрее, и мы пришли к следующему желающему провести с ней вечер. Каждый раз, как Екатерина открывала рот, я все больше и больше сомневался в своих собственных глазах. Но не могла она быть настолько красивой, что за целый час к ней подкатило аж двадцать человек с елдой через плечо. Невозможно. На ней же написано «Я тупая стерва, держись от меня подальше». Но нет, бессмертных, как оказалось, здесь предостаточно. И, наконец, «Вспомнила!» — воскликнула она, а я подавился огненной водой от неожиданности. «Парень низенький парнишка с золотым зубом». Лет двадцать ему, наверное. Упоминание золотого зуба меня крайне напрягло. Сказал, что мне очень не идет пятно на лбу, а он может помочь мне расслабиться. Ясен пень, ни о каком чудо-лекарстве речи и не шло. Меня задело другое. Да-да, тот самый золотой зуб. Много ли янцов так ходит? Нет, нет, и еще раз нет. Да вот он! Следом взвизнула Катя, показывая пальцем куда-то в толпу, я машинально вскочил с места. — Кит, сиди с ней! — бросил через плечо и рванул вперед, раздвигая толпу перед собой, как ледоко. Найти нужного клиента не составило труда, тем более что он решил побегать от меня, как только увидел Катю живой. Не знаю, чем он думал, когда решила остаться, но явно не головой и не жопой. Врезаясь то в одного гулящего, то в другого я ухватил парня за воротник и потянул на себя. Но не тут-то было. Последнее, что я запомнил перед тем, как меня сказочным образом выключило, это его выражение и порошок, который он выдал из трубочки мне в лицо. Сука! Первое, что я сказал, сразу как только пришел в себя. Где он? Глаза-то я открыл, но не сразу понял, что нахожусь далеко не в заведении, а вполне ярко освещенной комнате на каком-то мягком диване. Белые стены больше напоминали больничку, а вот кожаный диван — нечто другое. Был бы он белым, я бы уже сделал очевидные выводы. Попытался встать, но ноги отказывались подчиняться. Пришлось вернуться в лежащее положение и просто подождать. Однотонная комната очень быстро надоела, как и само ожидание. Буквально пару минут, и пальцы на ногах начали двигаться. Спустя еще пару, все тело зашевелилось, и я таки смог слезть с дивана, чтобы осмотреться получше. Но ничего, собственно говоря, не изменилось. Если бы я не мог ходить, я бы и дверь на стене не нащупал куда через мгновение и начал долбиться. С обратной стороны меня встречать никто не торопился. Но я все же достучался до знакомой морды, которую не так давно чуть прижучил словами. — О, у монетки на что ли? — улыбаясь, осознал я, когда в приоткрытой двери показалась бандитская морда. — Выпустишь? Нахер пошел, клоун! — вякнул бандит. — Не было распоряжений. Сиди и не трынди, пока не скажут обратное. На этом добром слове замок щелкнул, а я остался в полном недоумении. Меря шагами комнату, буквально растворился в своих воспоминаниях, пытаясь понять, что же меня так вырубило. Но сколько бы я ни пытался, лицо парня размывалось, как в тумане. А вслед за воспоминаниями пришел недовольный хрипловатый голос. — Что ты там опять натворил? Койот, как мне показалось, буквально прогавкал каждое слово. — Только наладил первый канал, как ты его сразу разрушил. — Слышь, телевизионщик! — парировал я. — Ты где был, когда я тебя звал, а? Где, где — Где-где? — заворчал Кайот. Организмом твоим занимался. Пытался понять, как научить тебя заново пользоваться навыками. И как успехи... В несколько издевательской манере поинтересовался я. Получилось, что кроме волшебной палочки между ног у меня больше ничего и не появилось. — А ты ее почаще доставай, — огрызнулась псина. — Авось, на букет какой заработаешь. Не нужно быть гением, чтобы уловить его тонкий намек на венерические болезни. Однако сути это не меняло. Койот долго и упорно толковал мне про магический канал, появившийся у меня после получения уровня. Но, к сожалению, для нас обоих канал этот был нестабильным. И когда меня вырубили каким-то магическим порошком, от него ничего не осталось. Мы даже принялись строить теории. Я предполагал, а койот психовал и матерился. В целом он оказался типичным, придурковатым старикашкой, только вместо пенсии и газет у него были блохи и отвратительные чувства юмора. Впрочем, к одному замечательному факту мы все же пришли. У меня, учитывая появившийся нулевой уровень и предрасположенность к магии, был активный навык. Кит слушался меня, как покорный песик, а я мог связываться с ним удаленно, смотреть его глазами и приказывать – А это и есть магия. Более того, чтобы восстановить тот самый канал, о котором говорил старикашка, мне просто нужно попасть на первый уровень и поймать еще одну душу. Заполнить, так сказать, еще одного раба, а вместе с ним и... Первый уровень. Если ты получишь нового члена стаи, у тебя и навык новый появится. Довольный собой закончил койот. Ты теперь понимаешь, что тебе нужно. «Для начала выбраться отсюда!» — проворчал я. «Разобраться со своими проблемами, а потом уже вернуться к магии!» Кайот только было начал поясничать, но тут дверь в мою психкомнату открылась. На пороге стоял улыбающийся и благодарный Манеткин. Только вот из-за своих кабаритов в этот узкий проем войти он не смог. А я не смог промолчать. «Вы проходите, Кирилл Петрович!» — зло ухмыльнулся я. «Присаживайтесь!» «И чувствуйте себя как дома». Монеткин шутку не оценил, но и ворчать не стал. Отошел на пару шагов назад и попросил пройти за ним. «Ну, раз вы настаиваете...» Первым делом я увидел морду недовольного бандита. Мог бы, конечно, и плюнуть в него, но портить и такие шаткие отношения не стал. Мы, как мне показалось, снова были на том самом черном рынке. Только в другой его части где стояли подобные моей клетки-комнатушки, сделанные из бетона. Местный отель у них такой, что ли? А направлялись мы в сторону офиса Кирилла Петровича, но так до него и не дошли. Не хватило буквально пары палаток. Монеткин, раскачивающейся походкой, завернул за угол, где притаилась невзрачная дверь, ведущая куда-то под землю. Так как он шел впереди, я не видел смысла что-либо спрашивать. Уж явно не заманивает, а зовет за собой. Спускаться пришлось недолго, а после лестницы, ведущей вниз, мы практически сразу оказались в просторной комнате без окон. Что же, ожидаемо. Посреди комнаты на 20 квадратных метрах красовался один единственный стальной стол и четыре кожаных кресла. А нет, вру, еще был табурет, на котором сидела та самая цыганка, что почему-то искренне считала, что за конину нужно стрелять в упор. Ну, как сидела? Спала, уткнувшись лицом в стол. — Это... Монеткин грузно опустился в кресло и вытянул ноги. — Марьяна Чаба, племянница местного цыганского царька, барона, — поправил я его, — настоящего барона. Девочка, услышав мои слова, тут же подняла голову. — А ты, как я погляжу, в степниках, разбираешься? — тут же ответил Кирилл Петрович. Поправлять его и говорить, что цыгане степниками не являются, я не стал. Пусть думает так, раз уж ему хочется. Дочурку разубедить не получилось, а уж папаню так тем более. Почему племянница человека, который занимает высокое место в своем таборе, сидит здесь? На всякий случай поинтересовался я. Нет, понимаю, она напала на вас, но разве подобное не расценивается как удержание в заложниках? Монеткин повернулся, и поросячьи глазки лениво на меня уставились. Нет! Она хоть и является носителем этой поганой крови, никакого ответа за себя не потребует. У нее своя стая, у барона своя. — А как же за семью, коня и двор? — Не понимаю, о чем ты. Марьяна тем временем отчаянно пыталась испепелить меня взглядом. Ее можно было понять. Оскорбили, ударили по больному, да еще и на цепь посадили в холодном помещении. Но это ведь не причина бросаться на людей, верно? Я сел рядом с Монеткиным и принялся ждать. Точнее, дожидаться его дальнейших действий. — Ты, дочь шакала! — злобно начал Кирилл Петрович. — По какому праву напала на мой дом? — Я уже отвечал тебе жирный боров! — оскалилась Марьяна. Я же заметил на ее лице ссадины, значит, били, и не один раз. — Я тебе... Обозлился толстяк и попытался подняться. Выглядело это слишком комично, и вскоре Боров оставил неудачные попытки сделать это грациозно, а потому просто погрозил ей кулаком. — Дочь мою за что отравили, а? — А, так вот оно что. Отравили ее, получается. А я-то все думал, что зубы придурок забыл в кабаке, где собирается местная золотая молодежь. Убийца, значит, еще и наемный. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — заулыбалась Марьяна. Свинтус все-таки вытащил свою тушу из кресла. Цыганка тут же сжалась, понимая, что ей сейчас прилетит оплеуха, поэтому, когда Монеткин замахнулся, а я заорал ему. «Стой!» — цыганка даже пискнула от удивления. «Что?» — не веря своим ушам, остановился и спросил Кирилл Петрович. «Это ты мне сказал?» «Тебе!» — сухо отрезал я, вставая со своего места. Но неужели такой, как вы, с вашим опытом и возможностями не смогли выпытать у нее правду? Лесть быстро сделала свое дело. Монеткин напрочь забыл о своей первой реакции и заулыбался. — Ну, знаешь ли, — замялся толстяк, — не всегда под рукой хороший дознаватель. — Как хорошо, что именно сегодня я у вас в гостях! — улыбнулся я в ответ. — Слушай, Марьяна! а почему твой дядя не хочет за тебя откупаться достала его наверное да цыганка ничего не ответила и злобно сощурилась а понимаю монеткин отошел чуть в сторону, а я продолжил наверное нежеланная племянница да небось мама твоя родная сестра чуаба а твой отец какой-нибудь уволень которого вздернули в тот же час как узнали о появлении тебя на свет попал в самую точку Мариана резко дернулась и попыталась вытянуть перед собой руки, благо цепи на кистях, как и обручи, держались крепко, не позволив ей даже встать в полный рост. — Отлично! С первым мы разобрались! Довольный собой кивнул я. — Получается, ты мне ничего про покойного, Бахти, сказать не можешь. И почему твой дядя заинтересовался мной тоже? — Почему же не могу? — оскалилась она. — Могу, да еще как! «Ты меня только отпусти, касатик, а я тебе все расскажу!» «Касатик!» — я выдавил из себя смешок. «Говоришь, как бабка старая!» Чаба! Интересуется каждым, кто так вызывающе себя ведет в местах, где торгуют его люди!» — ответил вместо Марианы Монеткин. «Ты мне скажешь, сука, зачем пытались отравить мою дочь!» Цыганка, криво ухмыльнувшись, промолчала. «Тут я сдерживать Монеткина не стал!» Боров отвесил племяннице такую пощечину, что ее голова дернулась, как автомобильный песик на торпеде. — Зуб за зуб! — еле прошептал я. — Если Катя вспомнит, как именно выглядит тот парень, то мы найдем его, а то я его толком-то и не помню. Кирилл Петрович грустно выдохнул, намекая, что и сама Катя ни черта не помнит. — Но мы можем продолжить пытать ее! — Наигранно воодушевился я, сверкнув белоснежной улыбкой. «Я много методик знаю, но, как вы понимаете, зуб за зуб. Да, красавица!» Кореглазая и без того бледная чуть не слилась с побелкой. «Если она действовала, как отдельная цыганская каста, то, скорее всего, отравитель из ее группы. Мелкий барон, что постоянно пытается вставлять вам палки в колеса. Не припомните такого?» Монеткин вроде как начал соображать, затем хлопнул себя пятерней по лбу и заговорил. «Как же я сам-то не догадался!» «Ага, конечно, не догадался, да еще и сам. Ты просто непроходимо тупой, вот и все. В общем, у меня есть условие, при котором я смогу все из нее вытащить. Подпишем договор». Кирилл Петрович, конечно, удивился, услышав слово «договор», но согласился, молча кивнул и позвал меня наверх, где я и озвучил ему свои условия, передавая в руки кое-какой документ.